Рекка. Имя, данное протодемону, из промежуточной сферы. Как и у любого демона, его форма изменчива, но он не из тех протодемонов, с которыми можно договориться. Он не станет делать абсолютно ничего, помимо попытки убить вызвавшего, и имеет все возможности преуспеть в этом, поскольку физически не разрушим никакими средствами, согласующимися с холстом. Разумеется, всегда есть возможность извратить холст, чтобы уничтожить его таким образом. Но это принесет больше проблем, чем решит, так что лучше его вообще не вызывать, за исключением случаев крайней необходимости. Был вызван дышини, чтобы вырваться из карантина, и затем изгнан к центру мира. Рано или поздно он найдет путь к поверхности, на этот раз подготовив магическую защиту, против дальнейшего пространственного перемещения, и что тогда?